Глава 25. Через 10 минут они уже сидели на кухне и пили чай, заваренный Ильей. Лизавета Барыни устроилась на стуле и даже успела покритиковать его за плохие чайные листы и старомодную посуду. И вообще все приличные люди с Нижеграда давно перешли на зеленый или белый чай, а Илья все травит их черным. Он проглотил замечание о том, что скоро матушка сможет выбирать себе заварку на свой вкус, как и посуду и обстановку, и вообще ни в чем себе не отказывать на ту сумму содержания, которую он предоставит. Снижать его уровень Илья не собирался, но за вычетом жалования Зоюшки выйдет куда меньше привычных Лизавете сумм. «У меня случилась черная полоса в жизни», — начала она. Андрей тогда уже болел и отказался помогать. Еще кричал такие обидные слова, что ему куда дешевле меня убить, чем содержать развод требовал. На этом она жалостливо всхлипнула и вытерла салфеткой сухие глаза. Илья не пошевелился и не стал комментировать происходящее. С одной стороны, он как никто понимал отца, с другой, никак не получалось озвучить согласие с его позицией вслух. Все же Лизавета его мать, пусть далеко не образцовая и начнешь спорить, снова за и сбежит, выясняя потом, что у нее на самом деле случилось. Ах, Андрей, мы же с ним столько лет душа в душу. Не ожидала, что к старости он станет таким жестоким. Он был на четыре года старше тебя, не выдержал Илья. Хотя напоминание о том, что душа в душу, родители жили в разных городах, он все же опустил. Никогда не понимал, почему они все же не развелись. Меньше понимал только то, почему вообще поженились. Не иначе у отца случилось помутнение. А может, он в самом деле любил Лизавету, так всегда была очень красиво, даже с еще не переделанным длинноватым носом. — Мужчины стареют совершенно иначе, — наставительно произнесла матушка. — Взять, к примеру, у тебя. Еще и сорока не ведешь себя? Точно занудный старик. Не развлекаешься. Выходишь только на работу. Скрупулезно высчитываешь каждый грош. «Неудивительно, что все принимают нас за брата с сестрой, и это я молчу о твоей внешности?» «Давай ближе к делу». Илья невольно притронулся рукой к волосам, хотя знал, что те в порядке. Не засалены, не растрепаны, нужной длины, и в целом он тщательно следил за собой. «Никогда бы не появился на публике в несвежей или мятой одежде, или не приведи отец небесный небритым». Но Лизавета заметила его жест и расцвела. Ее укус достиг цели. Можно присосаться и пить кровь, пока не насытишься. «Надоело, знаешь ли, что ты проецируешь на меня недовольство собственной внешностью?» Мягко улыбнулся ей Илья. «Мы ведь так с тобой похожи, так что давай замнем тему и вернемся к твоей темной полосе». «У меня появились проблемы с полицией. И все так завертелось. Пришлось искать знакомых в верхах и платить им». «У вас с Андреем это бы вышло проще, но вы не стали бы меня выгораживать!» А скорее обстоятельства были такими, что даже Лизаветиной наглости не хватило для того, чтобы идти к ним за помощью. Матушка наверняка нашла сомнительных людей, потому как адекватные с ней связываться бы не стали. «Здесь же как? Попадешься на взятки, отбудешь далеко и надолго к границе с фейскими землями, откуда возвращался не каждый сиделец». Тем более, к полицейским снисхождения не проявляли. Что ж такого могло завертеться с полицией, что пришлось откупаться домом? недоверчиво спросил Илья. И давай без вранья! Совершенно не важно, ты все равно не поймешь. Ну куда уж мне? Она смерила его уничижительным взглядом, покачала головой и продолжила. К сожалению, дома не хватило. Я до сих пор расплачиваюсь по тем займам. И чтобы не тревожить тебя своими проблемами, мне приходилось хитрить и обманывать, ограничивать себя буквально в каждой мелочи. «Покупать бритого котенка за 500 рудов, плевать на документы, лишь бы дороже, чем у Валерии», закончил Илья. Что-то в ее истории не вязалось, но вряд ли он добьется большего. Придется разбираться самому или попросить Макара о помощи. Пусть разузнает, имела ли Лизавета проблемы с законом, а если нет, то копать дальше». Она, конечно, любила всякие побрякушки и наряды, но не так безрассудно, чтобы ради них пожертвовать домом в Ржевце. Тот, в конце концов, приносил неплохой пассивный доход. «Чувствую, наш разговор зашел в тупик». Она сделала вид, что собирается встать, но Илья не пошевелился, чтобы отодвинуть ей стул. Да, не по этикету, но после всех событий он и так проявлял чудеса выдержки и воспитания. Лизавета скривилась, встала сама и уплыла из кухни, оставив Илью в одиночестве. Он в задумчивости мешал чай, потом допил его залпом и встал. Порылся в шкафчиках, вытащил оттуда коробку дорогущего печенья из толченого миндаля, припрятанного не иначе, как Лизаветой, добавил к нему бутыль ликера и отправился на второй этаж. Перед нужной дверью немного помялся, Затем решил, что обитательница его наверняка услышала и готова к встрече, поэтому решительно постучал. «Войдите!» – строго гаркнули с той стороны. Илья открыл дверь и застал сестру Илью за чтением той же книги, что и накануне, правда, теперь она уже была на последних страницах. На них же уверенно захлопнула книгу и произнесла. «Ну вот, теперь будет о чем в литературном клубе поболтать. А то у меня из чтения сплошь отчеты до шифровки. Стенограммы допросов еще случаются, да». Она помолчала, глядя куда-то в сторону, затем добавила. «Нравится мне ваше дело. Тихо, спокойно, кормят сытно. Досугом обеспечивают». Она снова помахала книжкой, Отчего Илье показалось, что и девушка, и ее кавалер снисходительно косятся на него со своего балкона. «Эльвира, а, простите, не знаю вашего отчества». «А вам и не положено», — коротко ответила она. «Что там стряслось, Илья Андреевич? Уж никак помощи моей хотите?» «Хочу». Илья не стал притворяться и ходить кругами. Попросил бы Макара, но его поймать сложно, поэтому решил пойти к вам. Не сможете разузнать, была ли Елизавета под следствием? «Ее в самом деле в чем-то подозревали?» «Не была», — четко ответила Илия. «За вашей семьей давно приглядывают, такое бы не пропустили». «Но на пламенный, Елизавета, в самом деле ездила. Зачем? Узнавайте сами, да и вообще». «Проследили бы за матушкой». «Пару раз в неделю она ближе к полуночи из дома сбегает. Думаю, проследить будет несложно. Она все же не профессионал». «Надеюсь, завтра она съедет и избавит меня от всех проблем». «А вот это вряд ли». — ухмыльнулась Эльвира. — И вообще, Илья Андреевич, с проблемами надо разбираться, а не отталкивать их куда подальше. Да, Илья и сам не верил, что Лизавета действительно уберется. Кровососы так просто своих жертв не бросают. Но кое-что надо было проверить. Распрощавшись с Ильей, он снова вышел во двор, а там направился к домику Ивана. Теперь свет горел в обеих его частях. Илья постучался к дворнику, чувствуя себя крайне глупо. Иван открыл почти сразу и застыл на пороге, не проронив ни слова. Он вообще говорил крайне редко. За все годы Илья несколько раз слышал от дворника фразы длиннее пары слов, поэтому пришлось брать инициативу в свои руки. «Поговорить надо», — произнес Илья. Дворник посторонился, пропуская его внутрь там безмолвно застыл и уставился на Илью, недобро зыркая из-под густых бровей. Вообще Ивана привела к ним Лизавета еще при жизни Таси, и это она попросила взять его на работу и выделить место, хотя Гордеевы не слишком нуждались в дворнике. Но Иван не бездельничал, следил за садом, помогал с мелким ремонтом и доставлял продукты с рынка, поэтому постепенно Илья свыкся с ним и не думал увольнять. «Почему Лизавета сюда прибежала?» – прямо спросил он. Иван невозмутимо пожал могучими плечами, но ответить не соизволил. «А ты где был в это время?» Снова молчание и недобрые взгляды. Но нервы Ильи уже изрядно расшатались за этот день, потому он просто дернул дверь в его комнату. В домике их было всего две. Небольшая кухня-гостиная, где они сейчас топтались, и спаленка. Вот туда и заглянул Илья под вскрик Ивана. В комнатке стояла узкая кровать, шкаф и внезапно большое зеркало и туалетный столик перед ним. На том были разложены кисти для макияжа, разные губки, набор косметики и еще подставка для парика. Илья вначале хотел возмутиться, как дворник посмел водить женщину без всякого согласования с хозяевами дома. Потом резко развернулся, поглядел на Ивана. Тот выглядел растерянным и испуганным, пятился назад, того, гляди сбежит. Илья вытянул руку и дернул его за лохматые волосы. Те легко потянулись вслед за рукой, а за них зацепился кусок бороды. «Да чтоб вас!» Илья раздраженно бросил парик на стол. «Сумасшедший дом какой-то! Кухарка ворует! Горничные прячутся! Дворник гримируется неизвестно под кого!» «Вы вообще кто?» Савелей. Незнакомым голосом признался мужчина и протянул ему руку. «Дубровников Савелий Денисович!» Не дождавшись ответа, он до конца оторвал бороду и добродушно улыбнулся. Затем подошел к столику, взял оттуда салфетку, промокнул ее неизвестной жидкостью и потер лицо. Вместе с гримом с него смывалась вся суровость. Он и улыбался открыто и добродушно, ничего общего с угрюмым Иваном. А еще у Савелия оказалось круглое лицо и короткие волосы. Мы с Лизой лет с трех дружим, пояснил он, затем устало сел на кровать, а Илье предложил стул. Вот она и помогла мне спрятаться, когда припекло. Сказала, работы немного, кормят кормит и жилье отдельное, а мне и деваться некуда было. Потом муж привык, привязался к вам, вроде как в семье живу и с Лизой рядом. Он тяжело вздохнул и сутулился, еще и смотрел точно как побитая собака. Но утешать здоровенного мужика, который в парике бегал по его дому, показалось Илье странной затеей. Тем более знал он эту братью. Они что, хуже сыграть могут? — Вы тоже актер? — прямо спросил он. — Да, — печально кивнул Савелий. — Не передать, как скучаю по сцене. Но, согласитесь, мой Иван — настоящее чудо. Никто не заподозрил в нем фальшивку. А я честно выкладывался в работе над этой ролью придумал ему биографию. Иван был обычным деревенским мужиком. Илья перестал его слушать, тем более по Лизавете знал, в какие дали актеров уносят рассказы об их работе. Но при этом оценил тактичное «никто не заподозрил Савелия». Никто, как же. «Это Илья ничего не заподозрил, пусть и поводов для этого не было». Иван вел себя примерно, почти ни с кем не разговаривал, честно исполнял обязанности дворника и просто помощника по хозяйству. А теперь, видимо, придется попрощаться и с ним. Не дома театр одного зрителя, где Илья сидит в зале, а все прочие носят маски и прячутся за декорациями, разыгрывая для него постановку. Стоит же подняться со своего места и зайти за сцену, как разворачивается совсем иная картина. И актеры без масок тоже выглядят совсем иначе. <къех> «А с Лизаветой вы...» Наконец озвучил он то, чем сильнее всего терзался. «Да ничто что вы!» Савелий помахал на него руками. «Говорю же, дружим мы с самого детства. Лиска из нас самая пробивная была. Мои мальчишки за ней гнаться не могли. Это потом ее Баташева заметила. Сказала, что талант у нее большой. Нужно только над собой поработать. Лиска внезапно загорелась учебой. Целыми днями там торчала. Меня вот заманила». Так и не доучился на плотника, а потом вокруг нее парневица начали, и в лиске будто что-то сломалось. Посчитала себя самой красивой, талантливой, забыл, как с нами лазила через забор вишни воровать. Он вздохнул и опустил взгляд, а Илья не стал перебивать или торопить. Честно говоря, он и не думал о том, как жила Лизавета до театрального, а она не рассказывала. — Из Баташевой они потом рассорились, — вздохнул Савелий. Так, хоть и прекрасный педагог, а характера тяжелого. Про Лизу и сам знаешь, это сейчас она смягчилась, а тогда... Тогда она была на взлете и никого слушать не хотела. У нее были роли, поклонники, перспективы. Говорят, сам государь, батюшка нынешнего, на ее спектакли заглядывал. Потом все нас подпошло. пошло. на выходке отпугивали и режиссеров, и других актеров. Никто не хотел с ней работать. Она хоть и звезда, а нашлись те, кто сиял ярче. И стали потихоньку выживать ее из Снежеграда. тогда Талиска -то Алиска Андрея встретила. Тот в ней души не чаял, да. «Но Лизавета и потом играла», — вспомнил Илья. «Играла», — устало кивнул Савелий. «Говорю ж, талантливая она и красивая очень. Пусть и без прежнего успеха, но в постановках мелькала регулярно». Я-то все больше по второстепенным ролям, а потом ушел в режиссеры, переучился даже. Театр наш небольшой, постановки на детей рассчитаны, но билеты всегда раскупались. Ах, из-за него я и влип в неприятности. Ох! Этот большой несуразный человек в потертой одежде сутулился еще сильнее и закрыл лицо руками. Продолжил не сразу, долго собирался с силами. Ну, пришел ко мне один м, фабрикант, якобы хотел стать нашим меценатом. А я так обрадовался. Это ж новые костюмы, декорации, свет, в конце концов. Уже расписывал планы на новые постановки, думал обновить кресло в зрительном зале, а потом... Ну, я подписывал какие-то бумаги, а по ним оказалось, что мой завод... Вы только подумайте, я владел заводом и не знал об этом. Так вот... Мой завод взял на себя исполнение госзаказа. Деньги исчезли, а с ними и наш добрый меценат. Меня забрали в полицию. Там под суд и двадцать лет. А для меня это как пожизненное. Все равно не понимаю, при чем тут Лизавета. Как она меня вытащила с пламенного. Или я закашлялся от удивления. Матушка, конечно, мастер преподносить сюрпризы, но этот даже для нее чересчур. Организовать побег из тюрьмы это само по себе тянуло на хороший срок, а он, конечно же, хотел, чтобы матушка переехала куда подальше, но не на пламенный же. Глупость какая-то, озвучил свои мысли Илья. Оттуда не сбегают. М -м -м. Лиза дом продала, виновато произнес Сава: И на эти деньги оплатила участие пары охранников в нашем безумстве. Те подстроили мою смерть и помогли выехать. Ну, думаю, они согласились на это, потому что видели, что я невиновен. Но ну, скорее, скорее, очень уж любили деньги. Дом в Ржевце потянул настолько, что хватило бы на пару домов поскромнее и поближе к столице. Но озвучивать это Илья не стал. Долго думала, куда бы меня спрятать, а потом Лиза подбросила этот вариант с дворником. Ну, кто будет приглядываться к диковатому мужику? Тем более документы Лизка тоже купила, качеством не хуже настоящих. Илья потер весок раздумывая над ситуацией. Укрывать преступника — серьезный проступок. но и просто так, сдать Ивана. Ну, то есть Саву тоже плохая затея. Почти четыре года он проработал у них без всяких нареканий. И теперь отправить его на пламенный? Если двадцать лет было и срок за побег... — Да вы не волнуйтесь, — проговорил Сава. — Я сейчас же соберу вещи и уйду, не буду вас тревожить. Сам понимаю, ну, ситуация так себе. Если всплывет, достанется и вам, и Лизе. У меня есть знакомые адвокаты, если что, могу дать контакты. Буд благодарен. Усталый дворник улыбнулся ему. Я ж свои заработки почти не тратил, скопилась неплохая сумма. Может, что и выйдет. Если нет, буду проситься поближе к границе». Говорят, у них там неплохой театр есть, хоть и самодеятельный. Я признаться не могу больше без сцены и без своего имени. Хотя ну, Лизу жалко. Я ж после побега был как ребенок, ничего сам не мог, а она за мной ухаживала, эликсирами отпаивала. Тот, который охранники подсунули, оказался сущей дрянью. Что за эликсир? спросил ли я просто так из чистого профессионального любопытства. От ты, фрийских колдунов, выпьешь, становишься точно мёртвой. Даже лекаря обман не раскроют. Так боялся его пить. Думал, вправду не проснусь. Охранники еще смеялись, что если перебрать с дозой, то, как придешь в сознание, ничего о себе не вспомнишь и будешь послушно исполнять чужие приказы. Чисто кукла, только живая. Он дёрнул плечами, затем продолжил. Но мне повезло, очнулся в нужное время и в своем уме. Ну, слабость только была, и конечности плохо слушались. Даже встать сам не мог. Так вот, значит, где пропадала Елизавета в то время. Не особенно без нее и скучали, но все равно неприятно, что матушка при живом отце обхаживала постороннего мужчину, пусть тот хоть трижды друг детства. Тем более Илья в такое не особенно верил, но сейчас его волновало другое. А что это был за эликсир, вы знаете? Хотя бы вид бутылки, цвет жидкости, клеймо, алхимика... На все вопросы Савва только мотал головой. Ну, принесли в обычном темном флаконе без этикетки и прочего на вкус, как плесень с протухшей рыбой. Фу, еле заставил себя ее проглотить. Простите, и здесь не смогу вам помочь. Знаю только то, что доставляли его из столицы. Илья кивнул ему и вышел, оставив Савву одного. Наверное, стоило бы идти прямиком в полицию и все им рассказать. Но этот день выпил из него все силы. Вот отдохнет завтра и расскажет.